Работа императрицы с документами протекала таким образом. Получив папку, в которой лежало от 6 до 15 депеш, мемуаров и проектов указов, она первым делом читала и подписывала распоряжения, возвращая их через сутки. Реляции и доклады Елизавета задерживала на 10 дней, на месяц, реже на 2 или 3 месяца. Отдавала документы в коллеги частями по мере использования папки с материалами для чтения ей подносил иван черкасов если барон хворал или отсутствовал должность секретаря исполнял василий демидов яков бахерев или иван марсочников порой за ту же миссию брались михаил воронцов и алексей разумовский на аудиенциях с министрами государь не рассматривала от десяти до тридцати вопросов за раз Важнейшие рапорты и реляции царица всегда читала сама. Менее значимые документы, в зависимости от настроения, она могла попросить огласить докладчиков, Разного рода поздравительные и уведомительные грамоты, курьезные истории и тому подобную ерунду неизменно предпочитала выслушивать. Встречи обычно назначались на утро. После полудня министры общались с императрицей гораздо реже. Безусловно, наиболее часто самодержица виделась с Алексеем Петровичем Бестужевым, Елизавете нравилось беседовать, спорить с ним и отшлифовывать по ходу дискуссии решение той или иной внешнеполитической проблемы. 10 января 1746 года канцлер представил Ее Величеству проект русско-австрийского союзного и оборонительного трактата, ратификацию которого, якобы по вине какой-то назойливой осы, пугливая царица отложила на длительный срок. Эту версию поведал нам французский посол Брейтель, а вот как договор принимался в действительности. 13 января императрица, изучив документ, вернула его министру с рядом замечаний. 18 января Бестужев поднес исправленный вариант. Государина взяла подлинник к себе для вторичного прочтения и 22 числа отдала канцлеру, полностью одобрив. Два месяца на основе данной домашней заготовки Бестужев искал точки соприкосновения с Бреттлохом, австрийским послом. Наконец весной, Канцлер ознакомил императрицу с окончательными условиями австрийской страны и нашими ответами на них. Два дня, 12 и 14 апреля, они вдвоем по пунктам обсуждали спорные места. Особенно горячие дебаты развернулись из-за просьбы Австрии заключить конвенцию о мнимом сикурсе в тридцать тысяч солдат для Австрии, Англии и Голландии. Марии Терезия хотела продемонстрировать Гааге и Лондону, союзникам в войне с Францией, каким высоким кредитом дочь цесаря Карла VI пользуется в Петербурге. Но реально требовать войска не собиралась. Бестужев рекомендовал пойти с Цесарцем, Елизавета, напротив, не желала давать кому-либо пустые обещания, дабы при смене конъюнктуры никто не посмел обвинить ее в нарушении слова. Кроме того, она заметила, что, прочитав текст конвенции, англичане и голландцы легко догадаются, что она токма для лица. Канцлер, тем не менее, продолжал упорствовать, убеждая государыню в крайней необходимости для австрийцев данного сепаратного артикула и уговорил госпожу. Правда, та велела министру объявить Бретт о своих сомнениях и посоветовать ему не афишировать содержание конвенции, а союзникам рассказать о ней лишь в общих чертах. И вновь оба проекта царица оставила у себя на пару дней. Заключительную редакцию договора Елизавета и Бестужев подвергли совместной экспертизе 20 мая. Императрица в целом одобрила проект, хотя документ с подписью вернула министру только 21 мая. Правилу повторно просматривать на досуге любые важные бумаги она ни разу не изменила. Даже 18 июля 1746 года, когда канцлер в Ревели положил ей на стол восемь ратификаций русско-австрийского трактата, Елизавета вечером дополнительно перечитала их возвратив Бестужеву утром девятнадцатого числа с недостающими подписями. По-видимому, знаменитая оса к ней в окно так и не залетела. Канцлер никогда не боялся возражать Елизавете, даже если речь шла о щекотливой религиозной теме. Осенью 1745 года Бестужев смело вторгся в круг обязанностей Шаховского и предотвратил серьезное ужесточение цензуры, в которой чрезмерно набожную царицу склоняли церковные иерархи. 1 ноября, во время очередного доклада, государыня неожиданно распорядилась к новой встрече подготовить указ о сплошной проверке на границах всей импортной литературы чиновниками Синода. Книги дозволялось возвращать владельцам, буди он и ни в чем здешней православной церкви и, впрочем, не противны, окажутся. Тама забракованные экспертами, подлежали конфискации. Алексей Петрович выполнил царскую волю и 11 ноября зачитал ее величеству проект сомнительного документа, а затем привел весомый довод против. Такое определение весьма затруднительно будет. И так что никому никаких нужных для обучения и исторических книг из чужих краев достать невозможно будет, ибо когда все такие книги свидетельствовать будут, то для прочтения каждой весьма немалое время потребно, и кому они надобны будут, тот и дождаться их не может. Но разве бы таким образом только церковные книги свидетельствовать повелеть соизволено было, Тоб прочие, кои до церкви не касаются, исторические и другие разные книги, свободно привожены и в народе употребляемо быть могли. Апелляция к любимой императрице истории, похоже, отрезвила чель Петрову. Она не подписала указ и пообещала уточнить в разговоре с архиепископом Крутицким позицию духовенства. А вот пример прямо противоположный свидетельствующие об умении Елизаветы настоять на своей правоте. Как известно, Алексей Петрович слыл за большого англомана. За лондонских друзей он заступался весьма активно, невзирая на возможный ущерб, престижу родной державы от такой протекции. Но однажды ему пришлось поневоле покарать англичан. Предшественники Елизаветы неосторожно дозволили английским купцам напрямую торговать с Персией. Нанимая в Астрахани мужиков, они на арендованных или собственных кораблях везли товар в персидские порты на продажу. Очень быстро выяснилось, что англичане ведут себя на юге империи по известной русской пословице «не платят русским матросам жалованье, избивают их и игнорируют протесты русского консула в Геляне». Мало того, некий отставной капитан Джон Элтон, разругавшись с россиянами, напросился к персидскому шаху в службу, пообещав ему выстроить корабли и вытеснить русский торговый флот с Каспийского моря. В мае 1743 года в Лянгерудской гавани персы заложили первое современное судно с двадцатью пушками. В Петербурге Элтона, естественно, объявили персоной Нонграта. Посол в Лондоне потребовал от короля отозвать из Персии капитана, которому в России отныне грозил арест. Лондон ограничился призывом к английским купцам избегать встреч с земляком, а тому посулил две тысячи фунтов стерлингов в пенсии за согласие покинуть Персию. Принятые меры на слушника впечатления не произвели. Верфь В Лейнгируте работала на полную мощность. Весной 1745 года капитан спустил два бота на воду и приступил к возведению еще трех. Тем временем английские торговцы, за исключением Ганса Бардовика, вместо бойкота принялись усердно помогать соотечественнику, снабжали материалами, в тайне пытались вывести из Астрахани специалистов а попутно продолжали издеваться над русскими матросами. В ответ Россия запретила и наземным судам, и морякам выходить в Каспийское море. Это лишь распалило британских торговцев, которые нашли поддержку в лице персидского шаха. Российский консул забил тревогу осенью 1743 года. Через пару лет ситуация совершенно вышла из-под контроля. Все они... Англичане, кроме одного барда Вика, к российским приказчикам наглыми клеветами пристают и на них лгут, что ни единая другая нация в персидском варварстве воспитанная того немало не чинит. А при всем оном за удержание судов их в Астрахани злобствуют, подданных российских также и суда от Дербента всеми мерами отпуживают. Элтон не стеснялся откровенно заявлять о своих планах, не токмо персидской флот вскоре размножить и утвердить, но и российскую коммерцию всю из Персии не в продолжительном времени вытеснить и у российских судовых промышленников вечной хлеб отнять. «Петербург», — реагировал на депеша братища вяло. В столице, по какой-то причине, медлили с принятием давно назревшего решения отмены вредной для России привилегии. Полагаю, императрица ожидала, что Бестужев, невзирая на симпатии к предприимчивой нации, первым обратит ее внимание на положение в экватории Каспийского моря. Однако канцлер молчал. Очевидно, он рассчитывал на слабый интерес государыни к событиям за Закавказе. А вот большие европейские проблемы... Отвлекут матушку от персидских махинаций англичан. Расчеты не оправдались. На аудиенции 24 апреля 1746 года Елизавета, поговорив с Алексеем Петровичем о предстоящей поездке в Ревель на неделю, вдруг разосуждать изволило, что от англинских купцов и других людей, которые в Персии торгуют, такие худые следствия происходят что они там уже на шаха два короля построили и еще строить хотят. И как потому, так и впрочем, понежать всего через здешнюю империю дозволен многоторга, только им, англичанам, великая прибыль, а здешней империи, особливо купцам и фабрикам, помешательства и убытки происходят, сожалетел на будущее о том, что такое дозволение учинено» всемерно надобно сию, англинскую коммерцию, прекратить. Бестужев не возражал и рассказал о Белтоне и принятых против него мерах, после чего напомнил собеседнице о поднесенных ей на днях уже возвращенных в коллегию депешах русского консула. Царица попросила вернуть подборку и тут же распорядилась, чтобы канцлер... Приложил старание о поправлении сего дела, рассуждая повторительно, что лучше бы сию коммерцию отклонить и вовсе прекратить. Без туже реляции подал, но прилагать старание не спешил. 27 мая Елизавета поинтересовалась у него, есть ли результат. Сановник попытался уклониться от ответа. Сослался на необходимость консультации с британским правительством и посоветовал предоставить купцам отсрочку на два года. Императрица идти навстречу иноземцам отказалась. Тем не менее, канцлер не торопился. Исполнению сего приключившиеся многочисленные дела, которые время не терпели, а потом поездка в Ревель, препятствовали. 15 августа... Состоялась третья беседа о бесчинствах англичан в Персии, позиции царицы за истекший период лишь окрепла. В итоге Бестужев получил задание написать уведомительную ноту для английского посла об упразднении льгот и вместе с сенатом подумать над тем, как у персиян строение судов вовсе искоренить. 12 сентября канцлер вручил государыне записку для Гинтфорта о пресечении Англинской коммерции через здешнюю империю в песе Но вышла накладка. Бумага перемешалась с другими документами, и 30 сентября вернулась к канцлеру подписанной, Хотя ознакомиться с ней Елизавета успела. 23 октября процедуру повторили – Императрица, опасаясь новых проволочек, подписала ноту в присутствии Бестужева и велела оную в действо произвести, что и было исполнено. Вот так, в спорах и взаимных уступках, эта необычная пара формировала внешнюю политику российского государства. За пять лет она сумела, во-первых, превратить страну из младшего партнера Австрийской империи в равноправного союзника. Во-вторых, Россия не влезла в бушевавший на западных окраинах материка с 1740 года военный конфликт и сохранила со всеми воюющими странами мирные отношения. В-третьих, прославленный дуэт удачно перетасовал и рассредоточил по европейским столицам российских полпредов. В-четвертых, императрица и канцлер Весьма скрупулезно проанализировали сложившуюся на континенте ситуацию и, определив государей, нарушителей европейского спокойствия, точно выбрали момент для начала реализации благородного и, на первый взгляд, фантастического плана установления генерального мира в Европе. Франция почти целое столетие терзала австрийские Нидерланды и, примыкающие к Рейну, районы Германии, отщипывая от них кусок за куском. Пруссия с воцарением Фридриха II приступила к объединению немецких земель вокруг себя силой и оружием. Первый удар агрессора также пришел с Навстрии. Поэтому в мае 1746 года Елизавета Петровна заключила союз с Марией Терезией, благодаря которому прусский король несколько приумерил прыть. Между тем Франция продолжала успешный натиск на Восток и к исходу 1747 года полностью оккупировала Фландрию. Париж и стал первым кандидатом на усмирение. 19 30 ноября послы Англии и Голландии подписали в Петербурге субсидную конвенцию. Россия обязалась пособить двум морским державам тридцатитысячным корпусом. Лондон и Гаага обещали заплатить за С-курс солидную сумму. Напрасно Елизавету и Бестужева обвиняют в продаже за деньги пушечного мяса. В отличие от ряда других государственных деятелей, дочь Петра Великого постоянно заботилась о жизни и бытии нижних чинов и не посылала солдат на бессмысленные бойни. Поход ограниченного контингента по дорогам Европы являлся ничем иным, как психической атакой. Предполагалось, что французы, по примеру 1735 года, памятуя о сокрушительном поражении под Гданьском, побоятся сражаться с выносливым и бесстрашным русским солдатом и поспешат договориться с австро-англо-голландской коалицией об условиях прекращения войны. Так оно, в принципе, и случилось. Людовик XV и маркиз Пьюизье уклонились от прямого столкновения с россиянами, зато дали решительный бой на дипломатическом направлении и едва не переиграли нас. 4 декабря 1747 года императрица подписала указ о формировании корпуса во главе с генералом Василием Никитичем Ряпниным и начале марша в конце января приближался 1748 год ставший звездным часом для тандема Елизаветы и Бестужин. Весть о заключении субсидной конвенции докатилась до Парижа в воскресенье 31 декабря. 1 января нового 1748 года министр иностранных дел Маркиз Людвиг Пуизье, награжденный в тот же день голубой лентой Ордена Святого Духа на праздничном обеде в Версале, поднялся с бокалом в руках и, обратившись к русскому посланнику, произнес тост «За здоровье пяти тысяч солдат, которых вы против нас посылаете». Генри Гросс тушевался и не поддержал с тем же остроумием галантного француза. А ведь фраза министра Людовика XV оказалась символичной. Она фактически предвосхитила французскую реакцию на российскую инициативу «Кровопролития не будет». Борьба развернется за возвращение русских солдат домой. Но прежде король предоставил карт-бланш фельдмаршалу Морицу Саксонскому. Тот собирался опередить русских стремительным наступлением на Маастрихт. С падением этого города французская армия легко бы проникла через Нимвеген вглубь Голландии. Заткнуть брешь Соединенным Провинциям и Англии было нечем. Значит, придется соглашаться на почетный мир и вежливо просить императрицу отвести корпус назад в Россию. Франция победно продиктует Австрии условия капитуляции и присоединит к королевству очередную порцию крепостей. Затормозить движение корпуса на территории Польши и организовать в русских частях массовое дезертирство, поручили дипломатам. Координировать подрывную работу взялся полковник Франсуа де Лассаль, рекомендованный герцогом Денуайлим. Ранее офицер служил в России подполковником Суздальского пехотного полка. Ему выдали крупные денежные средства на подкуп, снабдили кредитивные грамоты и названия французского резидента в Гданьске. В середине января По новому стилю, де покинул Париж, чтобы через Франкфурт и Варшаву в конце февраля, по старому стилю, добраться до устья Вислы и оттуда управлять действиями профранцузски настроенных поляков. Миссия полковника окончилась полным провалом, даже не начавшись. Во-первых, маневр соперника разгадал Генрик Гросс и вовремя предпредил Петербург, Во-вторых, в Париже и не подозревали о том, что их протеже вернулся в 1744 году на родину, не спросив отставку в Петербурге, и военная коллегия объявила его дезертиром. Поэтому арест авантюриста на просторах Речи Посполитой или в Гданьске не мог вызвать международного скандала. Лишь месяц спустя в Версале от феи Танрии Валори, посла в Берлине, узнали правду. В Гданск отправился курьер с приказом возвращаться. Но де ла саль с отъездом, и русский резидент Шерер воспользовался промашкой. 5-16 марта магистрат арестовал полковника, вместе с архивом шпиона вывели из игры. А вот попытка дипломата завладеть бумагами офицера, чтобы разоблачить французские машиназии, не увенчалась успехом. Маркиз... Дессаар в Дрездене сделал все, чтобы убедить курфюрста и польского короля Августа III затребовать две сумки арестанта себе. Шерреру не хватило буквально нескольких часов. 7-го, 18 апреля в Гданьск прискакал наручный из Саксонии, и бургомистры не рискнули не уважить просьбу официального протектора вольного города. В мае портфель и футляр за печатями гданьского магистрата и хозяина вскрыли в Дрездене в присутствии Михаила Петровича Бестужева-Рюмина. Внутри никаких важных писем не явилось, только одни партикулярные его бумаги нашлись. Фиаско с корреспонденцией де не повлияло на финал дипломатической битвы в Польше, запланированную в Версале масштабную акцию по ослаблению русской армии в Петербург сорвал. С 7-го, 18 февраля по 6-е, 17 марта полки корпуса Репнина пересекли государственную границу и тремя колоннами по маршруту Ковно-Гродно-Варшава-Краков-Ольмюц зашагали в сторону Моравии. Елизавета Петровна понимала, что сей поход тяжелые испытания для больного генерала, но кандидата лучше Василия Никитча, такого же честного, умного, Искренне заботящегося о солдатах не нашла. Впрочем, царица постаралась максимально облегчить участь предводителя. 27 января Бестужев уведомил князя, что я императорское величество мне особливо всевысочайше повелеться и к вашему сиятельству отписать, что вы для совершенного излечения болезни вашей нужды не имеете вдруг сонным корпусом следовать. Но топа то по вашему выздоровлению и по приобретению прежних ваших сил учинить можете. А между тем, толково вы экипаж ваш при войсках послали и генералную команду на онами, старшему генералу-лейтенанту поручили. 28 числа Елизавета прочитала и одобрила данный вариант послания. Репнин к совету не прислушался. И 24 февраля, 6 марта, во главе своей второй колонны покинул Ригу. Князь очень спешил до весенней распутицы проскочить худые места за Гроднах к Кракову и, не желая тратить время на сочинение реляций, до самого ковна не снаряжал курьера в Петербург. Императрицу молчание генерала Фельдсахмейстера крайне обеспокоило. Наконец она не вытерпела, и 15-26 марта лично взялась за перо, когда разведка донесла ей об идее Фридриха II, адресованной французскому королю, чтобы главному командиру над помощным войском сто тысяч ефимков оферовать, дабы через сто под разными претекстами вельможе замедлил марш русских солдат. В тот же день гвардии подпоручик Чичерин поскакал навстречу Репнину, С именным выговором за проволочку с отправкой рапорта о темпах движения войск и собственноручным предупреждением царицы о коварных происках прусского монарха. Офицер догнал генерала в Гродно утром 21 марта, 1 апреля. 23 числа князь ответил, заверив государине, что «милость ее величества ему дороже любых миллионов». А справедливые замечания госпожи он тоже учел. Почта из главной квартиры отныне приходила на берега Невы более регулярно и сразу ложилась на стол императрицы. Без Бестужев порой даже не успевал пробежать глазами содержимое конвертов. Так, 9 20 мая, канцлер, распечатав пакет Репнина, тут же расстался с ним и велел подчиненным из реляции журналом все нужнейшее, сколько миль отошел, выписать, И чисто еще сегодня ему вернуть, ибо его с докладом в царском селе ожидала Елизавета Петровна. 1-12 марта первая колонна генерала Ливина достигла Гродно. 7-18 марта маршал де Сакс выехал из Парижа в Бельгию. Через день в Ахен заторопился граф Сен-Северин. 15-26 марта дипломат добрался до курортного городка. А в конце месяца французские войска двинулись к Маастрихту. Союзная армия под командованием герцога Берлинского тягаться с противником в открытом бою побоялась и ретировалась. После чего 30 марта, 10 апреля французы осадили голландский город. Между тем 25 марта, 5 апреля снег в Польше совершенно растаял. И непролазная грязь с в бассейнах рек Нарев, Бук и Висла исполнили ту миссию, с которой не совладали французские агенты. Русские бригады на полтора месяца застряли на пути от Гродно к Варшаю и прорвались к Кракову лишь во второй половине мая.